Память святого Михаила, митрополита Киевского. Святой Михаил был первым митрополитом Киевским и управлял нашей церковью во дни святого равноапостольного князя Владимира. Завоевав греческий город Корсунь, князь Владимир принял там святое крещение и вступил в брак с царевной Анной, родной сестрой византийских императоров. Но имея твердое решение просветить светом христовой веры всю великую державу свою, Равноапостольный князь вслед за тем из курсу ниже послал в Царьград посольство к императорам и патриарху с просьбой прислать пастырей церкви для крещения Руси, омраченной тьмой и долослужения, и для управления церковью. Патриарх Константинопольский святой Николай Хрисовер вместе с собором епископов избрал и поставил митрополитом на Русь Михаила, премудрого разумом, учительного и святого житием. Не сохранилось известий об обстоятельствах жизни святого Михаила до поставления его митрополитом. Даже о происхождении святителя летописи повествуют разное. Одни называют его сирийцем, другие — болгарином. Получив от патриарха напутственное наставление, святой Михаил отправился к князю Владимиру в сопровождении духовенства, предназначенного помогать ему в управлении шести епископов и многочисленных пресвитеров и клириков. С великою радостью и торжеством князь встретил святителя, и вскоре после того вместе с ним и с супругой царевной поспешил к стольному Киеву. Шествие заново крещенного князя и новопоставленного митрополита к матери городов было как бы священным походом для искоренения языческого многобожия и долослужения в отчине Владимира. Они везли с собой святые мощи, кресты, иконы и священные церковные сосуды. Их сопровождало крестоносное воинство, пастыри церкви, пришедшие из Греции и взятые из завоеванной Корсуни. Все краткое время управления святого Михаила церковью протекло в апостольских трудах, в проповеди Евангелия язычников, крещении их и утверждении веренного присвященных. По словам церковного песнопения, святой Михаил, нищитою неверия одержимой земле, принес от царствующего града Евангелие Христово и сие даровал ей. Первым делом святителя на месте его архипастерского служения было крещение семейства князя, его сыновей. За ним последовало крещение дружинников князя, бояр. Наша Церковь ублажает святителя Михаила, как крестителя стольного Киева, и воспевает «Красуется град Киев, да дней с ризою крещение, одеян от тебе, святителю». С великим трудом, но и с великим успехом совершено было это важное дело. Святой митрополит, епископы и многочисленные пресвитеры наставляли темный народ в вере Христовой приготовляя его к восприятию святого крещения, разрушая его языческие суеверия, сечивом евангельского учения, посекая идольское изваяние. В это время князь Владимир содействовал успехам их проповеди своей властью. Он повелел слугам своим сокрушить идолов и надругаться над ними» а народу, от мала до велика, мужам и женам, знатным и простым, рабам и свободным, идти в назначенный день на реку креститься. И собрались жители Киева на берег Днепра для крещения, которое совершил святой Михаил с многочисленным духовенством в присутствии князя, его семейства и бояр. Крещением Киева положено было прочное начало к просвещению Руси светом евангельской истины. Вера Христова, которую исповедовали князь и бояре, стала верой и русской столицы. Но теперь надлежало сделать ее верой всей земли русской, от конца до конца всей земли, которую обнимала власть Владимира, и для церковного управления, которой поставлен был святой Михаил. Самому святителю надлежало собрать стадо словесных овец, чтобы быть им пастырем и учителем. И потому ревностный архипастырь при содействии равноапостольного князя стремится насаждать по градам русской земли веру Христову. Церковь чтит святого Михаила как свидетеля истины и проповедника Евангелия Христова, истребившего тернии многобожие и всеявшего семя добра, плодовитое в земле российской. Главнейшими городами Руси после Киева в то время были Новгород Великий, столица северных владений князя Владимира, и Ростов Великий, главный город Залесской земли. В эти два города святой Михаил совершил путешествие для обращения язычников в Христову веру. В 990 году в сопровождении епископов княжеского воеводы Добрыни и Анастаса Корсунянина святитель посетил Новгород. Здесь сокрушил идолов, многих крестил, построил несколько церквей и поставил к ним пресвитеров. На следующий год такое же путешествие с проповедью Евангелия святой Михаил предпринял в Ростов. Успех его проповеди на этот раз был значительнее. Он крестил без числа людей, воздвиг много церквей, поставил к ним пресвитеров и диаконов, установил чин церковного богослужения и управления». В втором году святой митрополит Михаил скончался. Святой Владимир неутешно скорбел и плакал, так как в почившем святителе лишился не только доброго и ревностного пастыря, но и мудрого советника своего в делах государственного управления. Еще вслед за крещением Киева святой Михаил благословил князя Владимира создать Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы. Святитель не дожил до окончания его постройки, но этот храм принял его останки, послужил местом его погребения. Обретенные нетленными в XII веке мощи святого Михаила тогда же перенесены были в Киево-Печерскую лавры, в Антониеву пещеру, а отсюда в 1730 году перенесены в Великую Успенскую церковь в лавры, где нетленно почивают и до сих пор.